Похвала ходьбе. Глава пятьдесят пятая. Новая привычка Габриэля была мукой для окружающих. господин Нарсина, прошу вас, будьте так добры, остановитесь хоть ненадолго. Дома неугомонный муж. Тут вы», — умоляла его секретарша. «Да возьми ты себя в руки!» — ворчал сосед-ветеринар. «От твоей бесконечной ходьбы у меня животные начинают беситься!» «Простите за нескромность. У вас неприятности с простатой?» — осмелилась спросить клиентка, видя, что приглашенный ею специалист ни на минуту не останавливается. «У моего мужа было то же самое». Небольшая операция, и все наладилось. Только не откладывайте, это вредно для организма, да и ваше постоянное хождение действует на нервы. Когда автострада, ведущая из Бельгии во Францию, кончилась, Габриэль не остановился, и все шел и шел целый день, где бы он ни находился, и даже ночью. «Несчастный человек!» — вздыхала консьержка, рассказывая о беспокойном жильце торговцам квартала святого Людовика. «Такой с виду приятный, а вот подишь ты, бродит и бродит по ночам. Этот годовой отпуск не пошел ему на пользу, повредился умом человек. И что, он так никогда и не спит?» Ну, может, несколько часов в сутки, да и то кричит, стонет, ворочается, видать, кошмары мучают. Вот не повезло человеку! Бесконечная ходьба прерывалась лишь приступами гнева. Доказательство того, что твой дед вовсе не таков, каким хочет казаться, а именно человеком тонкой культуры, обученным, благодаря общению с растениями, умению владеть собой. Он вдруг останавливался и превращался в дикаря, бледнел, сжимал кулаки и скрежетал зубами, и, не обращая внимания на окружающих, гневно вопрошал «Почему?». но ну, почему?». Глаза его недобро поблескивали. Несмотря на свою невеликую фигуру, он производил устрашающее впечатление. Вокруг него образовывалось пустое пространство. Вздумай кто-нибудь приблизиться к нему в такую минуту, он рисковал бы жизнью. Даже Элизабет, особенно Элизабет, ибо к ней и были обращены его яростные причитания. «Почему?» «Ну почему ты меня покинула после стольких дней и ночей, проведенных вместе?» Месяцы спустя он получил ответ. «Брак — это заслон, возведенный против любви. Элизабет не так уж предрасположена душой к любви. Она убежала от нее в брак». Не столько дети нуждаются в ней, сколько она сама прячется за них. И выбрала в защитники несчастье, ведь плача ничем не рискуешь. Счастье — совсем другое дело, там ты уязвим. Ненавижу тех, кто только и умеет что сетовать. Счастливые, единственные рыцари, я осмеливаюсь... Любить. И, высоко подняв голову, преисполнившись гордости, он продолжал ходить. Эта гордость была единственным лекарством от гнева. Правда, она действовала недолго, ибо с гордостью приходило и презрение, презрение к той, от одного воспоминания о которой слезы наворачивались ему на глаза. За его спиной шушукались, совещались, как можно помочь. Одна хозяйка книжной лавки, его давняя знакомая, придерживавшая для него раритеты, однажды решилась, «Габриэль, вам следует обратиться к врачам». Наука очень продвинулась, теперь почти от всего есть лекарства. Он отправился к специалисту в области нестандартного поведения. В кабинете была очень приятная атмосфера, а развешанные по стенам снимки кораблей свидетельствовали о том, что у хозяина тоже были проблемы. Тот долго молча изучал его, затем вытащил из-под стола гитару и взял несколько аккордов. Габриэль узнал Баха. Когда я не могу понять, в чём причина болезни Я предпочитаю играть, а не говорить. Так честнее. Я мог бы вам сказать следующее. Вы страдаете амбулаторной депрессией. Примечание от амбулаториус подвижной в переводе с латинского. Конец примечания. Мы справимся с вашей болезнью. Но что вам это дает? Он убрал гитару. Что вами движет? Мне кажется, если я остановлюсь, моя кровь превратится в слезы. Любопытно. Продолжайте. Разве можно жить со слезами вместо крови? Вряд ли. Вот видите, значит, я должен продолжать, чтобы жить. Пациент, не утративший здравого смысла. За последние годы впервые я сталкиваюсь с таким феноменальным явлением. Это редкость. А если вы всего-навсего паломник? — Паломник? С тех пор, как мир стал миром, есть люди, неустанно шагающие по нему. Но у паломников есть цель, компостелла, лорд. У вас должны быть свои святые места. — Как вам кажется? Я иду к ним или от них? Время покажут. Это его ремесло. Они еще некоторое время поговорили о парусниках, до тех пор, пока не раздался звонок, возвещающий о следующем посетителе. Спускаясь по красному вытертому ковру и повстречав излишне веселую даму, Габриэль вообразил что мысль показаться врачу внушил ей муж, озабоченный ее игривостью. «Как поживает твой траур, Габриэль?» «Повторяю тебе, Габриэль, траур — это вопрос воли. Будь добр, прими решение выздороветь». «Дайте Габриэлю поспать. Его траура обессиливает его». «Ты улыбнулся, Габриэль, не отрицай! Это признак, что твой траур не стоит на месте!» Так разговаривали с ним все эти мучительные для него годы его друзья, замечательное братство, полное терпение и доброжелательности. Траур Габриэля превратился в некую персону из плоти и крови, наделенную собственной жизнью, отличной от его. Они исправлялись оценивая произошедшие сдвиги. О замеченных изменениях тут же сообщалось всем остальным друзьям. «Я с ним завтракал. На нем был зеленый галстук. Цвет надежды. Передай другим». «Не знаю, как остальное, но глаза ожили». «Неотрывно смотрел на грудь моей секретарши-маги. Передай другим». Неоспоримые признаки скорого и окончательного выздоровления даже отмечались. Если же на следующий день и происходил некоторый откат, сегодня утром Габриэль явился небритым, огорчение друзей длилось недолго. Всегда находился кто-нибудь, чтобы напомнить, что сам факт отката свидетельствует о движении, и что Габриэль преодолел первый важный этап, вышел из состояния зацикленности на себе. Можно ли было разочаровывать столь великодушных друзей? Габриэль старался этого не делать и подыгрывал им, исполняя роль некоего господина Траура. Но сегодня, он может признаться, не было в нем никакого траура. Он испытывал ужас, упражняясь в извращенном умешвлении самого себя, постыдном выкорчевывании души, ее растаптывании, высушивании, сжигании в компостной яме забвения. Это было недостойно того легендарного любовника, которым он пожелал стать, крестника Карла Пятого и побочного сына Сервантеса. Он выбрал иной путь обуздания своего героя. Несмотря на всю мою нежность к тебе, мой ужас перед любой твоей болячкой, я все же желаю тебе пережить любовный недуг. Только боль позволяет ощутить в себе наличие некоего беспокойного народца, с которым под страхом различных потрясений стоит считаться, — чувств. А против боли я тебе советую одно — ходьбу. Если бы я задался целью по всем правилам исполнять роль деда, я поделился бы с тобой некоторыми подробностями, секретами, маршрутами, всем выработанным за сорок лет практического применения данного рецепта, опробованного на собственной шкуре, предостерег бы тебя. Однако потребовался бы целый труд. Брошюркой тут явно не обойдешься, а время торопит. И нужно еще столько успеть рассказать тебе. Ведь я еще даже не подошел к китайскому периоду своей жизни. Но ты из тех, кто умеет домысливать. Слава аристократическим по своему духу намекам и недомолвкам. Благодаря им не нужно ни повторять, ни заканчивать фразу, можно подгонять жизнь. А неспешность предоставить тем ее моментам, которые это заслужили. Вот лишь несколько набросков для будущего труда под названием «О ходьбе всесильной врачевательницы любовного недуга». Собери с них жатву. Первое. Ветер движения. Лицо в силу движения человека испытывает на себе благотворное дуновение. В тяжелые минуты этот знак внимания со стороны мироздания примеряет с самим собой. 2. Зрелище мира. Медленное продвижение, то бишь, совершаемое пешком, без помощи какого-нибудь технического средства с застекленными окнами, позволяет проникнуть в самую суть человеческой комедии. Нет ничего более братского, чем открытое окно первого этажа. Достаточно одного взгляда чтобы окунуться в чужую жизнь и забыть о своей. Что может послужить большему откровению, чем каникулы от самого себя? Жизнь идет своим чередом. — А, это ты, — говорит она, — когда мы возвращаемся. Никакой язвительности с ее стороны. Бегство от самого себя было благотворным. Третье. Обучение отрыву. От двадцати до тридцати раз в минуту, в зависимости от шага, покидаешь землю. Эти крошечные, но регулярные отрывы от земли учат душу тому, что можно расставаться без страданий. Четвертое. Опьянение орошением. Иные физиологи считают, что в человеческом организме имеется насос, подобный тому, которым накачивают матрасы или надувные лодки, и расположен он якобы в пятке, являясь чем-то вроде второго сердца, одушевляющего шаги. Он позволяет крови лучше циркулировать и омывать весь организм. Пешехода охватывает эйфория, он смеется или даже хохочет, хотя ему нелегко шагать в течение долгого времени. ПЯТОЕ. ПЕСНЬ ЗЕМЛИ Наша круглоликая Матушка-Земля говорит с нами. Мы можем избежать асфальтового или бетонного покрытия, заглушающего ее послание нам. Мы можем выбирать подошву потоньше или почаще ходить босиком и улавливать ее желания чуткими ушами, расположенными у нас в подошвах ног. Из ее глубин до нас доносится музыка. Не карнавал ли это в ее недрах? Чем дальше идешь, тем больше всего улавливаешь. Ощущения сродни тем, что испытывает европеец, попавший на карнавал в Рио. Музыка постепенно захватывает его, а потом и вовсе вовлекает в танец. Тем, кто всерьез интересуется любовным недугом и лекарством от него, я предлагаю небольшое дополнение — рассказ о своем личном опыте. Доктор был прав. Ходьба Габриэля была ничем иным, как паломничеством, а также реконкистой. Исчезновение из его жизни Элизабет сломало его, разнесло на части. Внезапно наступившее одиночество расправилось с ним не хуже стаи крыс. В одну ночь без единого звука они изгрызли его кожу всю без остатка. А ведь она вроде некоего сосуда худо бедно поддерживала его консистенцию на утро от него ничего не осталось тысячи частичек его плоти и его духа разлетелись на все четыре стороны и не стало для него ничего более срочного и необходимого чем отправиться на поиск частичек самого себя вот если бы вернуть их тогда можно было бы задуматься о будущем. Так что о трауре не было и речи, он должен был собрать себя, как пастух сбирает разбредшееся стадо. На это ушли годы. Где только не попрятались от него эти частички, и там, где он бывал с Элизабет в Севилье, в бельгийских замках, садах и там, куда он только мечтал свозить ее, в Патагонии, Неаполе, на теплых источниках острова Хоккайдо. Ох и непросто убедить мечты вернуться в опустевшее заброшенное место. И вот теперь, после долгих поисков, хитростей, призывов, Стадо почти в полном составе было в сборе. Все сбывшиеся и не сбывшиеся, такие разные по своей природе, но отнюдь не враждующие друг с другом, ведь они были родом из одной истории любви. Габриэль ощутил, как в нем восстанавливается некое равновесие, появляется некая сила, пусть не радостная, зато безмятежная. На смену отчаянию пришла печаль а печаль подобна родине, которую никому у вас не похитить, которая всегда с вами. Его замечательные друзья стали даже считать, что он выздоровел, и были правы. Но совсем не так, как они полагали. Траур не имел ничего общего с этой жалкой, одержанной им победой. Напротив, Габриэль поздравлял себя с тем, что он не уступил ему Я горд, что не отказался от своей любви, ничто не предал забвению, ничто не вырвал с корнем, все во мне. Я по-прежнему верен духу жителей Арана. Благодаря бесконечному хождению я получил немного плодородной земли на голых скалах.